Глава 4. Раффин. Как только Андор и его отец Майсар по зову орлена прилетели в Егорный городок, мы тут же собрались в кабинете, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Было рассмотрено множество дальнейших вариантов наших действий, но каждый из них так или иначе приводил к тупику. Мою Эйру нельзя было забрать у комата в силой, потому что открытый конфликт не привёл бы ни к чему хорошему. Среди знакомых Андора и Майсара Не оказалось тех, кто мог бы нам помочь. Выкупить девушку тоже не получилось. В конце концов, когда стало понятно, что нового никто ничего предложить не может, тогда я решительно заявил: "Думаю, все понимают, что единственный шанс забрать мою Эйру и Каматов это её выкрасть. У меня на самом деле просто нет другого выбора. Ситуация непростая, и мне бы не хотелось подвергать вас опасности", заявил я и многозначительно замолчал, давая каждому присутствующему оценить риск и решить. Стоит ли принимать участие в этом опасном деле? Я с тобой, уверенно заявил Орлен. И сделаю всё возможное, чтобы тебе помочь. Это даже не обсуждается. Ты же и сам об этом знаешь. В ответке внул мысленно благодаря этого Нага, который стал моим другом и соратником. Каждому в жизни нужен тот, кто в тяжёлой ситуации поддержит делом и советом, и я когда-то даже предположить не мог, что для меня такой опорой станет Орлен. Андор и Майсар молчали, и я их понимал. Если что-то пойдёт не так, за преступление придётся ответить. Коматы сами пираты и придерживаются единственного для них закона выигрывает сильнейший. Так что на кону стояли наши жизни, и каждый сам был должен принять столь важное решение. Молчание затягивалось, и мне показалось, мужчины просто не знают, как отказаться от этого сомнительного дела, и я решил, что должен сам сказать главные слова. Андор, Майсар, обвёл их пристальным взглядом. Спасибо, что вы прилетели, но я всё понимаю. У вас семья, маленькие дети, и рисковать жизнью вы не имеете права. Майсар нахмурился и усмехнулся. Неужели ты подумал, что я струсил? Нет, качнул головой. Просто дело, задуманное мной, очень рискованное. Мы все понимаем, что это опасно, кивнул Нак. Но ты прав, другого пути нет. Я просто обдумываю, как нам лучше это организовать. Напасть на корабль Камата в космосе большая глупость. Их техника самая маневренная, очень быстрая, и скорее всего, они с лёгкостью уйдут от открытого столкновения. Поэтому наша операция должна произойти на какой-то планете, допустим, во время их следующей остановки. Да, отец согласился с Нимандор. Нужно всё продумать. Конечно, идеальный вариант, чтобы на их корабле был наш человек, но как это сделать? Может, подкупить кого-нибудь из команды? Вы думаете, мы сможем найти того, кто предаст своего капитана, удивлённо посмотрел на них. Коматам не известно слово преданность, усмехнулся Арлен. Не больше всего на свете они любят деньги. Думаю, от золота никто из них не откажется. Главное найти того, кому мы сможем доверять и кто согласится нам помочь. Сколько их кораблей ещё будет на этой планете, уточнил Майсар. Думаю, недолго, с сожалением ответила Арлен. Потому что торговые пути и так закрыты дольше положенного. Скоро в межгалактический совет начнут поступать жалобы, и тогда придёт официальный запрос. Понятно, кивнул Нак. Времени почти нет, и надо действовать немедленно. Орлен, отправь своих людей к кораблю Каматов. Пусть там покрутятся, рядом может что увидит или услышит интересное. Нам любая, даже самая незначительная информация будет весьма полезной. За кораблём уже давно приглядывает, послышалось в ответ. Надеюсь, что у нас скоро будут какие-нибудь новости. Кстати, часть моих людей уже должна была вернуться, сейчас проверю. Арлен быстро вышел из кабинета. Нервно вздохнув, я подошёл к окну и уставился вдаль. Мы обязательно вырвем твою Эйру из рук Каматов, пообещал Андор. А иначе домой можем не возвращаться, хохотнул Майсар. Обернувшись, непонимающе уставился на него. Ну что ты так смотришь, засмеялся он. Не знаю почему, но моя любимая Искорка, моя Алевтина, относится к тебе с невероятным теплом. Как и Александрит, согласно кивнул Андор. Она мне так и заявила: "Делай, что хочешь, Арафин должен быть счастливым. Он как никто заслужил это. А гадам, ворующих женщин, надо оторвать хвосты". Да-да, так и сказала. Я сам слышал, подтвердил Майсар. Удивительно, но наши жёны считают тебя другом. Знаешь, что, в моём доме началось, когда Лефтина узнала о том, что твоя Эйра женщина с земли. Что? уточнил я. Шум, гам и полное безобразие, прокомментировал Андор. Александрит и Аля так радовались и вынудили нас пообещать, что без девушки и тебя мы домой не вернёмся. А Матей тоже рвался с нами, но я сказал, что кто-то должен присматривать за нашими женщинами. Невольно улыбнулся, вспомнив сына Александрит и Андора. Темноволосый юноша так хорош собой. прекрасно образован, очень вежлив и учтив, и ему многие уже пророчили успешное будущее. Но самое главное, хотя внешне он напоминал отца, внутренний стержень у него был от матери, которая пережила похищение, прошла мутацию, переборола много страхов, но стала счастливой и смогла начать жизнь в новом мире. Я давно понял, наши истории были чем-то похожи, ведь нам обоим пришлось немало пережить. Посмотри на него, внезапно раздался голос Майсара. Замер как статуя, загадочно улыбается, в глазах пустота. Наверное, думает о своей красавице. Отец отстанет от него, скептически произнёс Андор. Ты себя вспомни, когда свою Эйру встретил. Как ошалел от счастья, что Алевтине вместе с Александрид просто-напросто пришлось сбежать от тебя. Майсар прищурился и в ответ довольно улыбнулся. Видимо, он и сам много раз вспоминал этот момент в своей жизни. Вепятит анезирующий напиток предложил я. Нет, Андор качнул головой. Может, чуть позже. Вечером в городке будет выступление девушек, хитро посмотрел на Андора и Мейсара. Уверен, вам понравится. После моего предложения мужчины переглянулись, одновременно рассмеялись и в унисон ответили: "Если наши жёны узнают об этом, нам мало не покажется". Кстати, Рафин имеет в виду женщин из земли большие, собственницы, и никаких соперниц они не потерпят. сообщил Майсар. Когда искорка появилась в моём доме, мне пришлось попрощаться со своим горемом. "Неужели жалеешь?" Андор насмешливо посмотрел на отца. "Нет", тот отрицательно покачал головой. "Мне кроме моей лефтины никто не нужен. И мне теперь никто не нужен", вздохнул я. "Только она, единственная и неповторимая Эйра". Мои собеседники бросили на меня сочувствующие взгляды, они как никто понимали, каково мне сейчас. И тут вернулся Орлен. Он был немного встревожен, и я сразу понял, что для нас есть информация. Сердце сжалось. Что случилось? глухо спросил у него, чуть прищурившись. Мои люди вернулись. Есть две новости. говорит, кивнул Майсар. Коматы сегодня вечером покинут планету. Больше держать закрытыми торговые пути нет возможности. Я охнул, будто меня ударили и с трудом устоял на ногах. Перед глазами пронеслась алая пелена ярости от собственного бессилия. Змей внутри меня рвался к своей Эйре, и удержать его было не в моих силах. В одно мгновение, даже толком не осознав это, я перешёл в свой истинный облик. Мир вокруг меня моментально изменился. Краски стали ярче, запахи острее, и всё, кроме моей Эйры, потеряло значение. Уоркой лентой я метнулся вперёд, и тут же за спиной послышался грозный вопль Майсара: "Остановите его!" Мне наперерез бросились орлен и андор, попытавшись преградить дорогу, но сейчас мной двигало лишь одно желание освободить свою самку из лап коматов. И я стремился к своей цели, совершенно не замечая никаких преград. Раздался треск дерева, какой-то грохот, звон, крики. Быстрей, быстрее, быстрее. Только это слово билось в моей голове. Рафин, приди в себя, посмотри на меня, Рафин. Голос орлена пробился в мой разум. И я будто очнувшись, ошалеломно поднял взгляд на него. Друг был взлохмачен, перепачкан в белой пыли и очень взволнован. Мы её освободим обязательно, но тебе сейчас туда нельзя. Ты сделаешь только хуже, слышишь? Он настойчиво встряхнул меня за плечи. Возьми себя в руки. Я растерянно смотрел на него и не понимал, чего он хочет. Рафин, успокойся, сейчас не место эмоциям, продолжил говорить Орлен очень медленно и настойчиво. Каждое слово с трудом доходило до меня, а потом пришло осознание, что я лежу на полу и не могу пошевелиться. Дёрнувшись, понял, что меня удерживают два мощных хвоста. Отпустите. Андор внимательно посмотрел мне в лицо и спросил: "Ты в порядке? Точно?" "Да". Через мгновение я стал свободен. Оглядевшись, понял, что мы находимся в коридоре почти у лифта, а всё вокруг усыпано осколками от стеклянных дверей. Охранник на этаже с удивлением смотрел на нас, совершенно не зная, что делать. Вызови уборщика, пусть здесь всё уберёт, приказал ему Орлен, а потом посмотрел на меня. Ты в порядке? да, кивнул в ответ. Тогда возвращаемся в мой кабинет, сказал он и двинулся по коридору. Здесь слишком много посторонних ушей. Служа сам разглядывая разрушения, разбитые двери, сломанную стену, выбитое окно, я понимал, что, потеряв над собой контроль, едва не натворил непоправимых бед, и если бы не Орлен и Андор, не знаю, как это получилось, вздохнул я. Спасибо. Спасибо, что остановили. Рафин Андор пристально посмотрел на меня. Твоя ситуация серьёзная, но не безысходная. Мы все хотим тебе помочь, но самое главное ты должен научиться держать себя в руках. Этого больше не повторится, вздохнул я. Мне тоже пришлось нелегко, когда моя Эйра была у Орлена, а я не мог к ней даже подойти. Андор хлопнул меня по плечу. И только холодная голова и продуманный план помогли мне добиться желаемого. А ведь действительно, он всё просчитал и поймал меня на слабости, ухмыльнулся Орлен. Я бы никогда ему не продал Александрит, а он сыграл на моём азарте и просто выиграл её. Задох чуваки, ну, понимая, что они правы. Александрит была первой с земли, оказавшейся в игорном городке. Девушка привлекала своей необычностью, а после того, как стала носительницей гена, совсем вскружила голову Орлену. Он сам не понимал, почему его так к ней тянет, и не знаю, чем бы это закончилось, но Саша оказалась эйрой Андора. Если он смог, то значит и я смогу. И сейчас во мне появилась непоколебимая уверенность, что всё так и будет. Перед тем как вернуться в кабинет, мы приняли другой облик и переоделись. Майсар явно заждался. Он встретил нас сухмылкой и ехидной фразой. "Я уже думал, вы корабль Каматов штурмом взяли". "Отец, прекрати поясничать", рявкнул Андор, себя вспомнив на его месте. "Арлен, какие ещё новости есть, кроме того, что корабль сегодня покинет планету?", поинтересовался я. После этой фразы мужчины пристально посмотрели на меня и, убедившись, что со мной всё в порядке, тут же отвели взгляды в сторону. Мои люди заметили, что уже два вечера подряд Арес по ночам выводит из корабля на прогулку какую-то девушку. Девушку протянул Андор. Да, темноволосую девушку, которую явно прячет ото всех, потому что она одета в форму команды. А как тогда твои люди узнали, что это самочка, уточнил Майсар. Она периодически снимает шлем. Как мне сказали, красивые, длинные тёмные волосы. Майор довольно хлопнул владоже и озвучил то, о чём все подумали. Если прячет и выводит на прогулку это точно Эйра Рафина. А значит, выкрасть её будет не так сложно, как я думал.